Или гналась за ним по пятам из Лысогор, где на каждом повороте аллеи ему чудился скрипка блучков по гравию, горячий шепот, серебристый смех. Отчаянно боролся он с призраками. В один из вечеров он в парке увидал Наталку. Она спешила с огорода. Звонко раздавалась ее песня. Смуглые и ноги белели в сумерках. Он прислушался к ее голосу и вдруг словно вспомнил что-то и пошел ей навстречу. И чем ближе подходила она тем медленнее и тверже становились его шаги, и теснее сжимались его побелевшие губы, и когда он подошел к ней вплотную и остановился, то лицо у него было белое-белое, а глаза полные желания, жестокого и торжествующего желания. И она все поняла с первого мгновения. Голос ее оборвался, когда его руки тяжело опустились на ее плечи. Беспомощным, заметавшимся взглядом, как неизбежному взглянула она в его остановившиеся зрачки. Лето идет, полевые работы в разгаре, и он не дает себе ни минуты отдыха. Посвежевший и веселый едет он с поля на стройку, возвращается голодный и бодрый. Обедая с матерью, он вскидывает блестящие глаза на бесшумно скользящую бусоногую наталку, которая служит за столом. Она побледнела, похудела. Пустяки, Вот за спиной Анны Львовны она ему чуть заметно улыбнулась. Ночью, когда дом заснет, она придет к нему, как всегда. А вечером он велит седлать другую лошадь, любимую Джильду, и едет к Лизогубам. Там ждет его Катя. Он давно стал думать о ней. Она маленькая и хрупкая. Та была сильная, высокая и гибкая. Но о той надо забыть, а это под рукою. Почему ему казалось, что ему нужна жена, как... Наташа Галаган, кроткая и стыдливая, с ясными голубыми глазами и каштановой косой. Нет, его тянет к шеловливой, кокетливой Кате. У нее черные вьющиеся волосы, почти такие же, немного темнее. И кожа смуглая. Того румянца нет, но она тоже красива, не так, конечно. Нельзя быть красивее той. Но ведь та далеко, та умерла для него, ту надо забыть. И глаза у Кати темные, меньше, чем у той. Других таких глаз нет. Нет нигде. Но и у Кати длинные черные ресницы и губы у нее алые. Но они не похожи на цветок, как губы той, которую так трудно забыть. Ах, это вздор! Он и ее забудет, когда Катя станет его женой. Он справится с чувством, вцепившимся в его душу. Он восторжествует над жизнью, поймавшей его в капкан». Он получит свою неотъемлемую долю счастья, простого, немудрого, как у всех. Ему нужна молодость, радость, смех, темные глаза, алые губы, смуглая грудь. Все это он найдет у другой и будет счастлив во что бы то ни стало. Летняя страда кончилась, отшумела суета работ, настала осень. «Ах, Николенька, тихо у нас в доме», — говорит Анна Львовна. Если б здесь были дети, смех, молодость. У нас тоска ходит по комнатам, и я слышу ее шаги. Прежде хоть Наталка пела, теперь и она плачет. Почему ты не женишься, Николенька? Но он еще крепится. Он держится за свою свободу, за право тосковать, за право молчать по целым суткам и бродить по болотам, никому не отдавая отчета, что делает он со своими днями, со своей молодой жизнью, за право вспоминать, проклинать и ненавидеть. Когда он женится, и это право он отнимет у себя сам, сам, чтобы быть честным, чтобы быть верным. Разве целуя других женщин, не целовал он лицо той, единственной, которую нельзя забыть? И не ее ли глаза звезды глядели на него во сне? И он борется. Он хочет победить жизнь, сцепившуюся с ним грудь о грудь в тайном, безмолвном поединке». Он ищет спасения в лихорадке новых планов, открывающихся перед ним в новой деятельности. А в празднике пропадает с ружьем на целые дни и возвращается одичалый с кровью на руках, с жестоким блеском глаз проснувшегося зверя, и когда дом засыпает, он ждет наталку. Из чувства самосохранения в борьбе с жизнью он совершил и эту подлость. Да, подлость, он не ищет оправданий, Он сделал это сознательно, но разве это было счастье? «Прощайте, паныч, не поминайте лихом», говорит ему, заливаясь слезами Наталка в их последнее свидание накануне ее свадьбы. Ее берет за себя молодой красивый парень из соседнего хутора, берет, закрывая глаза на прошлое, которое ни для кого уже не тайно, кроме Анны Львовны. Он не раз сватался к ней и прежде, А теперь старая пани дает за крестницей приданное, как за панночкой. Но Нелидов знает, что слезы Наталки искренние. Он понимает, что и она несчастна, что и она, как он, делает отчаянную попытку склеить разбитую жизнь. Снежностью, так мало свойственной его натуре, он прижимает к себе в эту ночь это бедное дрожащее тело, дававшее ему иллюзию забвения и радости, и думает «и это уйдет» и я останусь один. Теперь он боится одиночества, днем он еще кружит и мечется от завода на стройку, оттуда на охоту или к соседям, но остаются ночи, бесконечные ночи, когда дождь царапает по стеклам, и тьма непроглядна, когда сон далек, а память неумолима».